Глава сорок восьмая. Орлейт. Убийство опустошает, оставляя лишь оболочку. Я осознаю всё, скрючившись в клубок на мокром камне, раскачиваясь туда-сюда в луже собственной желчи Все эти годы я пряталась от самой себя, двигалась без пульса. Это не в руки убили всех в тот день. Они просто почуяли запах горячего угощения — и прибежали полакомиться на бойню, которую устроила я. Крохотный двухлетний ребёнок. и раскачиваюсь снова и снова, туда-сюда, вцепляясь в волосы, царапая руки, шею, голову. Я. Такое уродство не закрасить никакими красками. Я разорвала связь с человечностью в нежном возрасте двух лет, потеряла контроль, убила не только людей, которые ворвались в наш дом и отняли у меня брата. но и слуг, поваров, мать. Я убила собственную мать. Содрогаясь и судорожно всхлипывая, я молюсь, чтобы её смерть была быстрой, чтобы она не страдала. Её крик эхом отдаётся в голове, звук, который она издала, когда топор взметнулся в воздух. Конечно, она страдала. Она видела, как её сын истекает кровью, а потом, как её дочь превращается в чудовище. Видела, как я умираю другой смертью. Рордин приютил меня и нарядил ягнёнком, не зная, что на самом деле я — волк. Просто моё оружие — не клыки и когти, а чернильно-чёрный огонь, настолько губительный, что он разрывает тела, оставляет пузырящиеся и стекающие кровью куски. Я качаюсь так сильно, что царапаю голую кожу о камни. Неудивительно, что люди из коридора шёпотов меня преследуют, что их взгляды так обжигают — И неудивительно, что часть меня так стремительно собрала их воедино. Я думала, что мои неосознанные картины были подарком тем, кто потерял себя в тот день. Но это был колодец, исполненный вины, который я искала путь наружу любым способом. Заставляло меня смотреть на такое множество лиц, на такое множество широко раскрытых осуждающих глаз. «Убийца!» С губ срывается сдавленный хриплый всхлип. Не затем ли моё подсознание придумало черту безопасности, чтобы посадить меня в клетку? Возможно, оно посчитало, что лучше бы мне держаться особняком, если я снова потеряю контроль. А что, если и это, и правда случится? Неужели все, кто здесь обитает, окажутся разорваны на куски, а их обгорелые останки разметаются по залам замка? И Бейс тоже? И Рордин? Я тихо всхлипываю... Для них я выжившее дитя, хотя на самом деле я их неудержимая погибель, которая только и ждёт момента, чтобы вырваться на свободу. Я должна искупить всё, что натворила. И я никак не смогу этого сделать, если буду витать в облаках. Нет. Я лишь растрачиваю жизнь впустую в защитном пузыре, которого не заслуживаю, и который может лопнуть в любой момент, проколотый как снаружи, так и изнутри». Предложение Кайнона оказалось гораздо более ценным подарком, чем я предполагала. Уже слишком поздно возвращаться и что-то менять. Я буду действовать с помощью того малого, что у меня есть — сине-золотой куплы. Я карабкаюсь по краю пропасти своего разума, тяжело дыша, вся в синяках, сломленная, окровавленная. Все до единого кусочки моего нутра уродливы, совершенно не похожие на мою истинную суть, спрятанную под фальшивой кожей — какая ирония взобравшись на уступ я сбрасываю в пропасть столько теней что они способны скрыть дымящуюся груду смерти а потом отворачиваюсь отказываюсь снова смотреть в прошлое поднимаю голову меня бьет озноб зубы стучат надо идти Встав на ободранные колени я зачерпываю воды из источника умываюсь и обмываю ноги выполаскиваю желчь из волос отвязываю сверток от лодыжки И, шатаясь, встаю. Перед глазами всё плывёт, расползается, меняется местами. Глубоко вдохнув, я делаю крохотный шаг к лестнице, затем ещё один. Доковыляв так до стены, я тяжело на неё опираюсь и продолжаю переставлять одеревеневшие ноги. Осторожно поднимаюсь на первую ступеньку, хотя колени дрожат, но я заставляю себя двигаться, чувствуя, как с каждым вздохом ко мне возвращаются силы. Лишь на полпути я понимаю, что рубашка Рордина разорвана и обнажает правое бедро, и длинную рваную рану, на нём из которой сочится кровь. Дерьмо, бормочу я, глядя вниз и понимая что за мной повсюду тянется красный след. Нужно чем-то перевязать рану, прежде чем идти дальше. Преодолев ступени, я ковыляю по коридору, и с каждым неверным шагом неизбежное возвращение Рордина всё ближе. Если он застанет меня в таком виде, мне крышка». Он прикует меня цепью к стене и будет лаять до тех пор, пока я не заору и не выложу всю правду. Сердце пропускает удар, и я перехожу на трусцу, стискивая кулаки, сжимая зубы. Стараясь не обращать внимания на боль, которая проносится вспышками по ноге всякий раз, когда я ее заношу, я практически взлетаю по каменному стеблю под отголоски чьего-то спора. У моей запертой двери стоят вант и каван, мокрые и испачканные кровью, и кроют друг друга руганью. Спор тут же обрывается, едва не замечают меня, стоящую на четыре ступеньки ниже, и они чуть не выпрыгивают из сапог. Худшая стража в мире, серьёзно. Кава наглядывает меня с ног до головы, задерживает взгляд на окровавленном бедре. «Что, мать твою, с тобой случилось?» «У тебя кровь», — заявляет Вант так, как будто это новость. «И на тебе мужская рубашка». Пропуская мимо ушей его праведное негодование, я протискиваюсь к комнате. Мы отплываем, хреплю я, распахивая дверь, и бросая месячный запаска спуна на кровать. «Что?» — хором вопят стражи вместе с раскатом грома сотрясающим башню. Следом вспыхивает молния, окутывая все жутковатым сиянием. Не обращая внимания на гнев небес, Я связываю волосы узлом, закрепляю большой заколкой и принимаюсь рыться в ящиках в поисках чего-нибудь, чтобы перевязать рану. «Госпожа!» — зовет Каван, и обращение заставляет меня ощетиниться. Честно говоря, я успела забыть про свою непутевую стражу. «Корабль!» — рявкаю я, отрывая полоску от потрепанной рубашки. «Мы плывем на юг сейчас!» Вант коротко смеется, но в этом звуке не слышно веселья. «Я сказала что-то смешное!» — оборачиваюсь я. «Вообще-то да. Ты тянула до последнего, а теперь решила плыть? Ты наружу-то смотрела?» Он указывает на западное окно. «В такую погоду поплывёт лишь самоубийца. Его глаза опасно сужаются. Только если ты не хочешь, чтобы наш корабль затонул...» «Зачем нет?» Я встряхиваю головой, отметая его нелепое обвинение. «Смотри, всё просто. Либо мы отплываем сейчас, либо вы вернётесь в столицу Бахарит только с этой штукой. Я вскидываю руку с куплой. потому что, как только Рордин вернется с охоты, я застряну здесь навсегда. Я смотрю на одного, на другого и жду. Откровенно говоря, я не заметила, чтобы эти двое очень уж старались затащить меня на корабль. Так что, если они сейчас возьмут куплу и уйдут, теория Рордина подтвердится, и Кайнан все затеял только, чтобы заварить густую политическую кашу». Я такого предательства не переживу, но не проверить эту теорию и сразу отправиться в путешествие по океану в шторм на корабле, полном незнакомых людей, будет верхом глупости. Каван и Вант переглядываются, но ни один не переступает порога в мою комнату. «Ладно», — ворчит Вант, указывая на корзину в углу. «У тебя пять минут, чтобы покидать туда вещи, перевязать рану и переодеться в более приличный наряд. Если поплывем...» то мы должны выйти из бухты до полной темноты, иначе твоя наивность обернётся для всех нас гибелью в пучине. Он закрывает дверь, прежде чем я успеваю вставить хоть слово. Рукава рубашки закатаны до локтей, узкие штаны с завышенной талией крепче держат повязку на бедре. Шквальные порывы ветра со свистом вьются по грубо вырубленным ступеням позади меня, больно бьют по ушам, угрожая сбросить меня со скалы и заодно прикончить моих вооруженных копьями стражей. Каждые несколько шагов я оборачиваюсь, отчасти ожидая увидеть, что Рорден уже за мной гонится. «Ребята, вы не могли бы шевелить ногами быстрее?» Вант ворчит, но оба ускоряют шаг. Сложно сказать наверняка, но мне кажется, что я начинаю им надоедать. Корзина, которую я несу, лёгкая, в ней только самое необходимое, А то, что всё это завёрнуто в наволочку, пахнущую рожденным, совсем не важно. Знаю, надо было её сжечь, но я придумала сотню причин этого не делать. Я не в порядке. Скользкие ступени под ногами, кажется, ведут меня на эшафот. Словно я иду на казнь, а не на корабль, уплывающий в чужие земли, где я приму обед, как верховная владычица, в кругу чужих мне людей. Танис, кухарка, шей, кай. Я буду скучать даже по ворчливым садовникам, по деревьям, кустам и цветам, которые я вырастила. Я буду скучать по виду с моего укромного местечка, где я всегда чувствовала себя в безопасности, несмотря на призраков прошлого. Желудок сводит. Дождь прекратился. Верь в знамения, приняла бы это за хороший знак, хотя внутри всё кричит и требует вернуться, спрятаться в башне, запереть двери и никогда не выходить. Наконец, под моими ботинками оказывается земля. Я надела их специально, чтобы не зарыться в песок пальцами, чтобы не позволить себе пустить новые корни, пока лечу раны от недавно оборванных. Мы оставляем цепочку торопливых шагов, обходя бухту — Мы уже почти у причала, когда из ощербатой линии скал, всегда напоминавшей мне о акульи зубы, выходит бэйс Моё сердце застывает, ноги тоже. бэйс одет в чёрные кожаные брюки и свободную хлопковую рубашку, заправленную лишь наполовину. Три верхние пуговицы расстёгнуты, словно он одевался в попыхах. Он отводит с лица волосы взмахом ладони, открывая глаза, которые кажутся почти чёрными, в тон тёмным кругам под ними — Я хмурюсь, замечая в его кулаке деревянный меч, бормочу ругательство. «Отнесите на корабль!» Я свою корзину ближайшему стражу, не отводя взгляда от Бейза. «Я сейчас!» «Он вооружен!» — шипит Вант, отказываясь принимать мои вещи. Скосив взгляд, я вижу, что он до побелевших костяшек сжимает древко копья. «Вас не тронет!» Я снова толкаю корзину ему под нос. «Просто возьми!» Вант выхватывает у меня ношу и сует ее кавану. Я беспокоюсь о тебе. Ой, ну, очень мило с твоей стороны. Я сую руку под рубашку и вытаскиваю меч из чернодрева. Бейс прищуривается, шагает вперёд. Крепче перехватывает рукоять. Но при всём уважении, произношу я ровно и тихо, вы двое просто будете меж. Ванта бросается в атаку, занося копьё, из-под его сапог летит песок. Я рычу и, рванув на сшибаю Ванта подножкой. Он камнем падает на спину, хватает открытым ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, пялится в изумлении на меня, нависающую над ним, словно никак не может понять, каким образом он оказался на песке, а кончик моего меча упирается ему в сонную артерию. «Какого?» «Не смей к нему прикасаться», — шиплю я сквозь зубы сильнее, надавливая мечом. «А если будешь настаивать, то сначала копью придется пронзить меня». И тогда тебе придётся потрудиться, чтобы объяснить своему верховному владыке, почему ты прикончил его обещанную. Я ясно выразилась?» Вант слегка ёрзает. «Кристально». Слово отзывается таким зудом, что я вздёргиваю верхнюю губу. Убрав клинок от его горла, я оставляю в назидании каплю крови. Вант мгновенно вскакивает на ноги, вытирает ранку и взирает на красный мазок на своей ладони с оскорблённым недоверием. «Идите», — говорю я Кавану, который смотрит на меня круглыми глазами, словно видит в первый раз. «Прикажите капитану готовить корабль, я быстро». Страж оглядывает меня с головы до ног. Кайнан получит куда больше, чем рассчитывал. Совсем не комплимент. Каван уходит к причалу, утаскивая за собой ванта, хотя тот все равно щурясь оборачивается через плечо каждые три шага. «Надеюсь, ты готова наблюдать, как корабль уходит без тебя?» — говорит Бейс, всецело привлекая мое внимание. «Значит, вот как пойдет дело. Я ухожу по своей воле, возражаю я и переношу вес на здоровую ногу, становлюсь в широкую стойку и сосредотачиваюсь. Улавливаю каждый вдох, каждый взмах ресниц, чтобы понять, чего ждать. Если Бейс попытается помешать мне покинуть бухту, придется сражаться». «Только потому, что не знаешь всего?» — рявкает Бейс в ответ — И точно так же готовится к битве, которой ни он, ни я не желаем. Бейс разминает плечи, перебрасывает меч из одной руки в другую. Драгоценный камень в кольце сверкает, притягивая взгляд, пробуждая любопытство. Я разворачиваю ногу, упираясь в песок. «Боюсь, это ты всего не знаешь, Бейс». Его губы изгибаются в полусмешке. «Сомневаюсь». Мы одновременно бросаемся вперёд, чёрные мечи скрещиваются с резким звоном. Его эхо разносится по пляжу, а меня едва не начинает тошнить. Сраная чернодрева. Мы держимся. Взгляды сцеплены так же, как и клинки, и мышцы, и непримиримая решимость. Хотя зуб даю, что хватка Бейза чуть менее крепка, чем обычно, чем всегда. «Не делай этого», — цедит Бейз, и его горячее дыхание клубится паром в холодном воздухе. В глубине его глаз я вижу муку, вижу, как он так же сильно ненавидит всё происходящее — Всё, что этот жизненный поворот сотворил с тем, что мы выстраивали. Уже сделала, отрезаю я, имея в виду куполу, что тяготит мне запястье. Моя жизнь рухнула в тот момент, как я приняла браслет, но я не могу заставить себя пожалеть. Только не сейчас, когда от этого союза так много зависит. В карих глазах Бейза вдруг отражается ум от сочувствия. «Ты не знаешь, каково там орлеет. Ты понятия не имеешь, с чем имеешь дело». «И кто бы в этом был виноват? Кто держал меня в неведении девятнадцать сраных лет?» Я отталкиваю его и наношу удар. Клинок Бейза со свистом рассекает воздух, отбивает мою в сторону, снова проезжаясь режущим ухозвоном по моим нервам. Я рычу, напитывая себя им, разворачиваюсь и нападаю с другого угла. Бейз уклоняется. Пусть меч деревянный, но когда он рассекает развивающуюся полурубашки, Он также безжалостен, как сталь, оставляя дыру, обнажая гладкие мышцы, заключённые в идеальную оболочку фарфоровой кожи. На мгновение мне кажется, что Бейс намеренно почти дал мне выпотрошить его. Но потом я поднимаю взгляд и вижу, что он безмерно удивлён. Похоже, новый меч не так уж и плох. Перекидывая его из руки в руку, я взрываюсь ступнями в песок, но стараюсь не нагружать правую ногу. Бейс вдруг бросает взгляд на моё запястье и мрачнеет. «Они тебя ранили?» Я закатываю глаза. «Ты что? Настолько плохого мнения о себе, как онаста Меч Бейза мгновенно бьет меня плашмя по правому бедру, посылая разряд боли вниз по раненой ноге. Я вскрикиваю, когда колено подгибается. Бейс разворачивается, увлекая следом мою руку с мечом и заламывая ее мне за спину. «Мне казалось, я учил тебя всегда защищать слабое место». Злится Бейс, обездвиживает мою вторую руку и срезает повязку плавным движением клинка. тёмно-синяя лента падает на песок. Разглядывая полумесяца отпечатков зубов, Бейс вдруг смеётся. «Ты что, оставила ему угощение на дорожку?» То, как он быстро разобрался в ситуации, меня чуточку настораживает. «Да, знаешь, да!» И я силой опускаю на его босую ногу жёсткий ботинок. То, чего он по привычке от меня не ожидает. Взвыв, Бейс отстраняется ровно настолько, чтобы я смогла высвободить руку. Вывернувшись из его хватки, я ныряю вниз и подбиваю ему колени рукоятью меча. Бейс камнем валится на песок и глухо стонет, когда я впечатываю колено ему в грудь, а потом давлю всем весом и приставляю остриё клинка к сердцу. Внутри всё вскипает, и я мельком оглядываюсь. Мы полностью скрыты акульимоскалом скалы, обоих моих стражей нигде не видно. На пляже только мы, ни одного свидетеля моей победы, кроме уязвлённой гордости Бейса. Я смотрю на его руку, держащую меня за колено, словно он прикидывает, как бы меня спихнуть. Схватив его кольцо, я вижу, как расширяются его глаза, и кровь отливает от щёк. «Всегда защищай своё слабое место, верно?» Орле я тяну. Изменения происходят мгновенно, и вид потрясает настолько, что я отшатываюсь от безопасных скал, оставляя Бейза под их защитой — Я едва могу дышать, потому что я совсем его не узнаю. Ни капли. Его волосы такие белые, что светятся сами по себе. Уши заострены. Внешняя сторона раковины усеяна такими же хрустальными шипами, как и у меня. А его глаза — они большие и круглые. Они напоминают мне мальчика. Но они, словно подмотной водой, потеряли блеск. а чёрные круги под его глазами теперь превратились в тёмные впадины. Я опускаю взгляд ниже, и воздух застревает в горле. Сердце замирает. Каждый видимый сантиметр жемчужной кожи Бейза, кроме незнакомого прекрасного лица, покрыт шрамами. Испещрён следами крупных и мелких укусов. Некоторые имеют форму идеальных полумесяцев, другие настолько рваные, что я даже представить боюсь, как долго они заживали. Но шея! Кожа там местами сморщена и вздулась, местами разодрана, как будто много лет назад на него надели ошейник из колючей проволоки, как будто Бейс рвался из него, кромсая собственную плоть. Внутри всё переворачивается, взгляд устремляется на того, кого, мне казалось, я знаю так же хорошо, как замок, что сейчас отбрасывает на нас величавую тень. Причастен ли Рорден к этому, этой пылью? Пытки, которую Бейс терпел много лет. Я смаргиваю, чувствуя, что по щекам текут тёплые слёзы. «И тебе хватило наглости называть меня лгуньей?» «Хреплю я, и голос как чужой. Он ломкий». Голос девушки, которая только что поняла, насколько одиноко было целых девятнадцать лет. Я смотрю в мерцающие провалы его глаз, «Как лицемерно, когда ты точно знаешь, каково это — жить в чужой коже!» Бейс, подавленный, пытается прикрыть торс с обрывками рубашки. Отчасти меня гложет вина, что я сорвала с него маску без разрешения, но это чувство быстро испаряется, как только он открывает рот. «Он тебя не отпустит, орлеет!» Я отступаю еще на шаг, взгляд холодеет. Тщетно пытаюсь увидеть в этом прекрасном, изломанном мужчине того Бэйза, которого знала и любила. Бэйза, которого считала несокрушимым. «Он уже меня потерял», — отвечаю я голосом слишком мягким и ранимым. «Приходится сжать челюсти, чтобы справиться со слабостью. По крайней мере, так я добуду корабли для людей, которые действительно важны». Такая наивная выплевывает Бэй, качая головой и вздергивает верхнюю губу, посиневшую от холода. «Взойдешь на корабль, и он все равно тебя выследит. Ты понятия не имеешь, на что он способен». Маслянистая чернота рвется наружу яростными строями, сжигая, заставляя замолчать. «Да, но и он понятия не имеет, на что способна я», хреплюя сквозь комок желчи, загоняя поднявший голову образ глубоко в пропасть смерти, разрушения и пронзающего сердца сожаления». Я смотрю на кольцо на ладони, идеальная маска, что прячет его боль. Как и мой кулон, кольцо кажется слишком лёгким для стольких секретов, которые оно скрывает. И сейчас лишь его отсутствие на пальце мешает Бейзу погнаться за мной до самого корабля. Сглотнув, я взмахиваю кольцом. Я оставлю его на причале. Если ты хочешь сохранить свой секрет, выдавливаю я сквозь ком в горле, предлагаю дождаться нашего отплытия. Бейс кривит губы, устремляет взгляд в песок, словно смотреть на меня для него невыносимо. Расценив это как согласие, я разворачиваюсь и иду к причалу. «И пусть кто-нибудь поливает мои растения», — бросаю я через плечо, раскатывая рукав и прикрывая разодранное запястье. На груди лежит каменная тяжесть, когда я поднимаюсь по ступеням пристани с прямой спиной, двигаясь с уверенностью, которую на самом деле не ощущаю. Я шагаю по старым, потёртым доскам, скользким от дождя, высоко держа голову и не обращая внимания на серебристые оборки, тут и там мелькающие в волнах. Надеюсь, Кай не попытается со мной заговорить, иначе я сломаюсь. Рассыплюсь по причалу и никогда не соберу себя заново. Он, вероятно, всё равно бы меня обнял и сказал, что всё будет хорошо. Но нет, и не должно быть. Мне не должно быть хорошо. Я отсчитываю про себя 522 шага до корабля с большим синим парусом, где на палубе суетится множество моряков. Кольцо Бейза жжет ладонь, и я отваживаюсь обернуться с причала на затянутый туманной дымкой берег. Бейза нигде не видно, и мне становится интересно, чего он больше стыдится — шрамов или происхождения А я? Я прячусь лишь от самой себя. Пусть фальшивая оболочка неудобна и тесна — Но то, что скрывается под ней, много хуже. Прекрасная и зловещая трагедия. По-прежнему, глядя на тусклую гладь залива и каменные акульи зубы, украшающие его мрачную улыбку, я наклоняюсь и кладу кольцо. А когда выпрямляюсь, мне становится ещё тяжелее. Я смотрю на длинный изящный корабль, созданный, чтобы взрезать гнев немилосердного океана, если бы только это уменьшило мою тревогу. Пальцы ног едва касаются трапа, ноги словно прирастают к причалу. Крепкому, добротному, знакомому причалу, на который я взирала сверху целых девятнадцать лет. И подумать не могла, что окажусь в подобном положении. Я как будто вот-вот вступлю в бездну моря с доски пиратского корабля, потому что как только нога коснётся палубы, всё, я пересеку черту безопасности. И последний шаг кажется непреодолимым — Пульс в ушах заглушает грохот волн. Сильная, собранное несгибаемое Я поднимаю взгляд и вижу множество незнакомых лиц. Капитан корабля смотрит на меня сверху вниз. Седые волосы стянуты на затылке. Синий сюртук застёгнут на золотые пуговицы и подчёркивает крепкое тело. Он изучает моё лицо, словно видит на нём все трещинки. «Прилив уходит. Если мы не отплывём сейчас, то разобьём киль на выходе из бухты». Проклятье, бормочу бормочуя, не шевеля губами, всегда защищай слабое место. Я вдыхаю морской воздух и ступаю на трап, каждый мускул напряжён, как для прыжка. Я изо всех сил стискиваю рукоять меча, ступая всё дальше и дальше на небезопасную территорию. Но переход на палубу приближается слишком быстро, и я сглатываю, пытаясь унять бешено стучащее сердце, смотрю на свои ноги, Я будто снова стою на краю пропасти, вглядываясь в темноту и боясь того, что может быть внизу. Зная, что там скрывается что-то ужасное и отвратительное, но я больше не могу прятаться. Ты сможешь. Просто раскинь руки, словно летишь, и выдвигай ножку вперёд. Голос брата взывает к измученной душе, даруя мне стержень. Я киваю себе, ему и пристально смотрю на берег залива. Представляю, как брат протягивает руки и ждёт, как он широко улыбается, как я бегу ему навстречу, и в груди вспыхивает счастье, когда я падаю в его объятия и со смехом сворачиваюсь в клубочек от щекотки. Затаив дыхание, я ступаю на прочную палубу из твёрдого дерева. Я жду, что вокруг что-то изменится, что меня согнёт в приступе невообразимой боли или, откуда ни возьмись, выпрыгнет в рук и вонзит в меня когти со свистом рассекающей воздух. Я жду! И пусть ничего не происходит, облегчения я не испытываю. Я только что сделала самый важный шаг в своей жизни, но щекотки так и не последовало. Из-за меня. Я всему причина. Судорожно вздыхаю и стараюсь не моргать, иначе чувства хлынут из глаз слезами, и все поймут, насколько я близка к срыву, насколько слаба. Капитан внимательно изучает меня взглядом светлых глаз, вокруг которых за долгие годы собралась сетка морщин, издаёт хриплый звук, затем бормочет что-то себе под нос и начинает раздавать приказы команде. Каван пихает мне в руки корзину и уходит к лестнице, ведущей под палубу. Вант медлит и смотрит так настороженно что мне хочется поежиться «Теперь ты на судне бахари, госпожа». Последнее слово звучит как угроза. — Спасибо, Вант, я в курсе. — Хорошо. Он сверлит меня взглядом еще мгновение, бегло смотрит на куплу и, наконец, уходит следом за каваном. Стоит ему скрыться из виду, как я облегченно перевожу дух. Пожалуй, он слишком близко к сердцу воспринял то, как шлепнулся на задницу. Вокруг вскипает суета, все готовятся отойти от причала. Отчаянно, желая забиться в тихий уголок, я направляюсь на корму корабля, откуда будет хорошо видно Кирилл, кильваторный след, который он скоро оставит в безжалостном сером океане. Вытащив заколку, я позволяю тяжёлым локонам рассыпаться, огораживаю себя мнимым щитом от отыкающих в спину взглядов. Сжав ракомину на цепочке, я ищу среди волн серебристые всполохи, но Кая нигде не видно. Ледяной укол, сожаления пронзает меня изнутри. Я должна была честно всё ему рассказать, но Кай так отчаянно захотел бы меня спасти, а он не может уберечь меня от самой себя. Закрыв глаза, я прижимаю раковину к губам. «Прости», — шепчу я. И, клянусь, раковина отвечает. Но когда я подношу её к уху, то слышу лишь дыхание океана. Обернувшись на залив, я не в силах сдержать слезу. Она скатывается по щеке, и я вытираю её плечом. Сильная, собранная, несгибаемая. Не стоит смотреть на замок Нуар. Его вид породит новую волну сожаления. Когда это меня останавливало? Я поднимаю взгляд и останавливаю его на плотной черной громаде, выступающей из скалы. Соленый ветер треплет мои волосы, обжигает губы и холодит щеки, а я все смотрю на то, что мне так дорого. Когда смотришь на свою жизнь издалека, становится трудно дышать. Поэтому я склоняюсь над корзиной с вещами, «Позволяя его запаху наполнить меня и успокоить хаотично мечущийся разум. «Отходим!» — кричит матрос, и корабль отчаливает. Основной парус поднят, и ветер наполняет его пузо, срывая нас с места с такой силой, что я вынуждена выпустить корзину и вцепиться в поручень. Глубокий рокот сотрясает воздух, словно огромная гора сдвинулась с места». Волосы на загривке встают дыбом, и мой взгляд тут же находит верхушку каменного стебля, вздымающегося высоко в небо, словно бутон незрелого цветка. На моём балконе стоит плотная тень мужчины, наблюдающего за нашим отплытием. Рордин. Он настолько неуместен там. Жестокость против нежных цветов моей глицинии, обвивающей балюстраду. Ледяное прикосновение пристального взгляда проходится по моему лицу, запястью, скользит вниз по ноге, словно пробуя на вкус мою кровь с расстояния. Воздух застревает в плену лёгких, которые забыли, как дышать. Он тебя не отпустит, орлеет. Он всё равно тебя выследит. Эхо прощальных слов Бейза потрясает до глубины души, хотя более сильная, властная часть меня с восторгом откликается, почти приветствуя этот вызов. Пусть попробует. Я расправляю плечи. и делаю вид, что ледяной взгляд ордена совсем не обжигает, в то время как ветер несёт меня навстречу объятиям другого мужчины. Конец книги. Читала Анастасия Маликова.